Двадцать шестое. Зик отшатнулся, наткнувшись спиной на серый автомобиль в углу стоянки. Старый дурак, мысленно выругался он. Позволил загнать себя в ловушку. Его обидчик был не высок, но плечист и со сноровкой. Короткие светлые волосы, широко поставленные глаза на широком же лице, тонкий нос, не в мундире. Однако, судя по ухваткам, прошел боевую подготовку. Причем недавно. Возраст явно меньше тридцати. Вдвое моложе Зига. Совсем сопляк. Телескопическая дубинка в руках. Стандартное снаряжение агентов секретной службы. — Мы знаем, что вы приехали вместе, — заявил широкомордый. — Мы. Зиг и это подметил, хотя едва стоял на ногах. Он схватился за машину, чтобы не упасть. В глазах все еще мерцали искры. Выдержит ли он второй удар? В этом состояло единственное преимущество Зига. Он умел стойко переносить боль. — Задержи дыхание, — приказал он себе. — Приготовься. Достань нож. — Даже не думай доставать свой ножик, — предупредил незнакомец. — Неплохо соображает для своего возраста, — подумал Зиг. — Даю тебе последний шанс, — сказал молодчик, занося дубинку для нового удара. — Где нола? — Какая еще нола? Я просто... — -ш, Ш! — парень безжалостно хлестнул Зига. Удар пришелся на левую икру. Припав на одну ногу, Зиг издал хриплый звук. Согнувшись, он сунул руку в карман, вытащил нож. — Ха! — дубинка свистнула, как бейсбольная бита. От удара по пальцам нож отлетел на соседний газон. На коже остался тонкий кровавый рубец. Опустившись на колени, прижимая к себе кровоточащую руку, Зиг покачал головой. — Ты же понимаешь, что я засуну тебе эту дубинку? Теперь широкомордой ударил Зига по плечу. Потом еще раз, по пояснице. Окружающий мир расплылся, потемнел. Зиг упал на четвереньки, вдруг увидев мать, стягающую брата шнуром от утюга. Зига она никогда не наказывала, наоборот, всегда брала под защиту. — Даже не знаешь, кто такая Нола! — долетел крик. Мир тут же снова подернулся туманом и съежился до размеров булавочного отверстия. — Ты хоть понимаешь, что она натворила? Какое она чудовище! Стоя на четвереньках, Зик представил, как бы отозвался Аноли Пушкарь, что она его подставила, что он ей ничем не обязан. — Нола держит тебя за дурака! Это она устроила авиакатастрофу! — кричал парень. — Будешь ее прятать? — он замахнулся для нового удара. — Стой! Я ее не прячу! Я знаю, где она! — с трудом выговорил Зик. Он едва мог шевелиться. Широкомордый наклонился пониже, чтобы расслышать. — Еремная ямка! — прошептал Зик. «Чего — Чего? — переспросил его парень, наклоняясь еще ниже. Зик не любил физическое насилие. Он ежедневно наблюдал его последствия. Однако, потратив много лет на латание солдатских тел, Зик хорошо представлял себе, какие части человеческого организма наиболее живучи, а какие наиболее уязвимы. «Еремная ямка», — повторил Зик, ткнув большим пальцем в небольшое углубление чуть пониже КДК обидчика. «Вот это укромное местечко, понял?» — произнес он, вонзая палец еще глубже и одновременно удерживая парня за шею. «Ключица его не прикрывает. Чувствуешь, как больно? Это я ломаю тебе трахею». Широкомордой, задыхаясь, хватал Зига руками. Кровь отлила от лица парня. Он захрипел от удушья, выронил дубинку. Зиг не ослаблял нажим. У каждого человека есть нечто, в чем он не хочет признаваться даже себе. Усиливая хватку, Зиг испытал постыдный прилив адреналина от ощущения полной власти над другим человеком. Зик не переставал повторять про себя, что насилие ему отвратительно. Однако в глубине души знал, он умел мастерски им пользоваться. Способен ли он убить незнакомца? Ни в коем случае. Он давным-давно дал за рог никого не убивать. У смерти хватало помощников и без него. Зик, оценивающий, взглянул на мгновенно побелевшее лицо противника. Закатившиеся глаза — первые признаки вялого паралича, при котором мозг прекращает посылать сигналы мышцам, и тело теряет способность двигаться. Зачинщик драки грохнулся на землю, как мешок, набитый автомобильными аккумуляторами. Зиг победил, хотя особой радости не испытывал. — Его можно было вырубить еще быстрее, блокировав венозный отток, — раздался голос за спиной. Зиг обернулся и увидел Нолу. Резким выпадом она приложила основание ладони к олбу Зига. На руке изолированная перчатка, на большом пальце и мизинце металлические шипы длиной не более сантиметра. Обхватив голову Зига, Нола с двух сторон вонзила шипы ему в виски. — Нола, не надо! — воскликнул было Зиг. Но тело уже сотрясали конвульсии. Разряд перчатки оказался сильнее, чем у боевого электрошокера.